Лада Великолепная. Путешествие в сон. Будильник звонил как никогда навязчиво, и вставать не хотелось исключительно из принципа «на зло будильнику». Плохая привычка – думать о работе в первые секунды пробуждения. Но такова была Лада Великолепная. Журналист от Бога и человек любопытный от природы. В пока еще овеянной сном голове Лады крутились новости о последних событиях в мире – Ей нужно было поймать эти мысли и связать их в одну цельную статью, которую начальник требует уже сегодня до обеда. А пока хотелось спать, и сама не понимая как, Лада Великолепная медленно перемещалась в другую реальность. Она открыла глаза, но не увидела привычный интерьер своей квартиры. Все вокруг было красивым и ярким, было много людей в праздничных одеяниях, но мужчинах были элегантные костюмы, различного покроя, преимущественно темных оттенков. А женщины, как всегда, пестрили яркими платьями насыщенных тонов всей цветовой палитры. Все куда-то спешили, двигались сплошным потоком в сторону широко распахнутых стеклянных дверей. Лада оглядела себя. Ее наряд по красоте ничуть не уступал самым роскошным платьям тамошних красавиц. А маникюр так гармонично дополнял образ девушки, что, казалось, был создан нарочно под ее платье. Достав из маленькой, также подобранной в тон сумочки зеркальце, Лада оценила свой макияж и великолепную прическу. А ведь в том мире она уже давно не находила времени на себя любимую. Крайне редко посещала салоны красоты и, пожалуй, забыла, какой ослепительной красоткой может быть при должном уходе за собой. «Куда все идут?» – полюбопытствовал Лада у случайных прохожих. «Как куда?» – ответили люди, искренне удивленные вопросу девушки. «На бал счастья?» Лада подчинилась течению потока и через несколько минут оказалась в огромном зале, интерьер которого напоминал о сказках из детства, где героини впервые попадают во дворец и знакомятся с красавцем-принцем. Набравшись смелости, Лада Великолепная стала расспрашивать людей о том мероприятии, участницей которого ей посчастливилось стать. Люди были невероятно галантны и с радостью рассказывали нашей героине о балах счастья, которые проводились систематически после того, как в мире был объявлен декрет о всеобъемлющем мире. Оказалось, Лада попала в будущее, в котором люди окончательно отказались от конфликтов, войн и всякого рода насилия. Благодаря тому, что людям больше не приходилось думать о войнах и внешней политике, тратить деньги на создание оружия и борьбу с ним, у человечества освободилось огромное количество денег и времени. Все это теперь тратили на благие цели. Люди путешествовали, ездили друг к другу в гости, познавали что-то новое и всегда ухаживали за собой. А кого из важных персон можно встретить на балах счастья? — спросила Лада Великолепная у одного из своих новых знакомых. «Балы посещают многие люди. Здесь есть и президенты, ученые, великие писатели и известные актеры, спортсмены, да кто угодно!» — восторженно отвечал собеседник. Лада Великолепная заметила, что люди оживленно обсуждают искусство и культуру, научные достижения и новости об актуальных исследованиях, полеты на другие планеты, Где сплетни? Где скандалы? Неужели все это могло испариться из людских голов? Уступить место более благородным темам? Похоже, все было именно так. Самым заметным украшением зала был шикарный хрустальный фонтан с музыкальным сопровождением. Лада решила, что непременно должна рассмотреть это творение рук человеческих поближе. Наклонившись к чаше фонтана, девушка внезапно утратила равновесие и упала прямо в воду. Лада поняла, что прошел вот уже час с того момента, как она должна быть на ногах. С сумасшедшей скоростью собралась на работу. Она случайно остановила взгляд на полке, где одиноко лежал подаренный на день рождения сертификат салона красоты. На нем будто было написано «Возьми меня». Лада, не задумываясь, бросила карточку в сумку и помчалась на работу. Начальник Лады, как всегда, погряз в бумагах. Кипа на его столе была настолько внушительных размеров, что за ней босс, похоже, и не заметил отсутствия своей самой ценной сотрудницы. Пользуясь моментом, Лада прошмыгнула на рабочее место и под одобряющие ухмылки коллег сделала вид, будто уже давно работает над своей любимой статьей. Это был первый раз в карьере девушки, когда она категорически не хотела освещать статьи «Негативные события в мире». Конечно, несколько новостей пришлось оставить – Иначе начальник превратит редакцию статьи в конкурс обидных кричалок. Тем не менее, статья получилась относительно розовой. Лада Великолепная скрестила пальцы крестиком и направилась к столу босса, чтобы передать ему статью на проверку. К удивлению и радости девушки, начальник шумно отодвинул в сторону все кипы бумаг на своем столе и принялся внимательно читать статью Лады. По выражению лица босса было видно, что ему нравится. «Неужто и вправду нравится?» – думала Лада. «Если да, то надо это отметить». «Отлично!» – с улыбкой отметил босс, откладывая статью в сторону. «Отправляй на публикацию!» Лада с трудом сдержалась, чтобы не запрыгать от радости. «Ни одного замечания, ни одной правки так не похоже на ее начальника!» «Удивительно и невероятно приятно!» После работы Лада великолепно решила исполнить данное себе обещание и отметить успешную редакцию статьи. «Чем можно себя попалывать?» – подумала Лада. «Подождите, кажется, я знаю». Девушка достала руку из сумочки, в ней по воле случая оказался тот самый сертификат салона красоты «Студия перемен», что находится в Козыле. Выбор был сделан, и Лада отправилась в салон. Ее встретили милые девушки – а невежливо пригласили ее на процедуры. Люди в салоне, и мастера, и гости были настолько добры и обходительны, что Ладе на минутку показалось, будто она снова вернулась в свой сон, который никак не выходил из ее головы. Девушка полностью доверила свой образ специалистам, и когда открыла глаза и посмотрела на себя в зеркало, была изумлена, на нее в отражении смотрела «Та самая Лада Великолепная!» которая утром посетила один из блистательных балов счастья нашего безоблачного будущего. Стильная прическа, приятный макияж, чистая кожа и изумительные ногти – все это делало Ладу сказочно красивой и невероятно привлекательной. Казалось, девушка снова попала в тот чудный сон, но на этот раз все было наяву. Теперь Лада знала, что и в нашем мире тоже есть место – в котором сбываются все заветные мечты.